Глава седьмая, в которой Альбина высоко сидит, далеко глядит, но не видит дальше своего носа. Утро постучалось незашторенные окна Али острыми звонкими лучиками. Они пробились сквозь сеть розовых облачков, рассыпаясь звездами в крохотных прорехах. Розовые облачка оказались пушистыми цветами какого-то кустарника под окнами номера. Соцветия выглядели уютно, как клубочки Махера. Жаль, только плотный кустарник скрывал обзор. Зато понятно, почему шторы на окнах были чисто формальными. С улицы внутрь тоже не заглянешь. Альбина потянулась и зевнула. Время-то всего полседьмого, еще бы спать да спать, но не спалось. Тяжела жизнь, жаворонка, который лег спать в два часа ночи. Мысли о двух часах, как маятник, качнула еницкую к событиям ночи и, глупому, приснись жених невесте. Снилась ей какая-то чушь, будто её нёс на руках человек-доберман, а под ногами у него вились змеи, клубились, поднимая розовые облако пыли, а человек-доберман будто не обращал на них внимания. На Алю он, правда, тоже внимания не обращал, будто нес не женщину, нежную, слабую прекрасную в своей беззащитности, а мешок с картошкой светлое будущее. Крепко нес и уверенно, но совершенно безразлично, и это было обидно. Что он вообще о себе возомнил?» Яницкая вдруг поняла, какую чушь порит и хмыкнула. Глупый сон. Мозг обрабатывает информацию, полученную за день, перекручивая ее фантастическим образом. Суровый доберман произвел на нее впечатление. Человек-скала, с отменным чувством юмора. Или литыми бицепсами, и не только. И обтягивающая футболка только подчеркивала их. Нервы у него были стальные, и весь он был... «Непробиваемый, словно вызов времени. Ребрендинг конфетки «Ну-ка, отними!» Правда, Альбина пока не решила, чем бы таким его настолько увлечь, чтобы человек-доберман встал перед нею на задние лапки. Но у нее есть две недели, целое море фантазии. Никто не может устоять перед Алей цунами Яницкой и начать нужно с себя. Альбина придирчиво смотрела себя в увеличивающее зеркало — Нет лучшего способа найти в себе силы заняться кожей. Обычное зеркало врет, успокаивая нас, подсовывая сознанию придуманный нами же образ. И мы наивно верим себе, главному своему врагу. Увеличивающее зеркало убийственно по своей правдивости. Но даже оно не смогло, потому что Али была хороша даже без косметики. Релоток содерживал бровки приподнятыми и защищал лоб от наметившихся морщин, Свежеподколотый коктейль, не далее, чем две недели назад, начал давать результаты. Пара прыщиков, выбравшихся на подбородке поприветствовать месячные, прошли вместе с сонами. Кожа светилась здоровьем и силой. Теперь главное все не испортить. Аля умылась, увлажнила кожу и нанесла санскрин. И только потом отправилась на поиски подходящего фончика для сторис. Полистав инстаграм базы, Еницкая обнаружила искомое. На плоской крыше базы располагалась романтическая терраса. Чего еще желать в первый день отдыха? Солнце, соленый ветер с запахом водорослей, полоса моря вдалеке. То, что надо, чтобы напомнить. Вот, лето уже пришло. Лето, пора безмятежного счастья. Когда даже Альбина позволяла себе побездельничать. Крыша оправдывала самые смелые ожидания. Это была даже не терраса. Это была лаунж-зона, манящая объятиями кожаных кресел. И стол с завтраком заставил Яницкую зависнуть, ощутив страдания буриданного осла. Очень хотелось кофе, черного, ароматного и тягучего, как грех. Но в тяжелой борьбе с минимальным отрывом его победил гречичный чай. Запарив коричневые гранулы, Аля отправилась обустраивать задник. Кто рано встает, у того никто под ногами не мешается. Яницкая полюбовалась собой в разных ракурсах, но нигде себе не понравилась. Все было как-то скучно и студийно, без искорки, пока внимание Али не привлёк парапет с узорным металлическим ограждением. Альбина устроилась прямо на камне, закручивая пальцы вокруг завитушек чугунной лозы. И ветер здесь был свежее, и волосы развивались красивыми волнами, и небо за спиной было каким-то особенно синим, и море. Вдалеке, с брызгами, темнело море. И свет падал как надо. Алина цепила темные очки, Идеально! Оставив телефон на штате, Яницкая вернулась за своим чаем, слила настой в прозрачную кружку и пошла маститься на широкую каменную ступень у края крыши. Люся удобно устроилась на колени хозяйки, опираясь спиной на железную вязь. Доброе утро, милые мои барышни и шикарные дамы, обратилась она к своему изображению на экранчике. Интересно, она сама еще милая дама или шикарная барышня? Точнее, наоборот, не верьте никому, кто скажет вам, что утро добрым не бывает. Этот человек вам просто завидует, потому что у вас, я уверена, утро будет добрым. Лето пришло. Долой сапоги, и пальто, шапки, приминающие прически и теплые шарфы. Дадим телу отдохнуть и реанимируем нашу кожу. Аля сделала глоток чая. Сегодня мы с Люсей расскажем о тех ошибках, которых желательно избежать на выезде. «Первое, — стало перечислять и это еда. Казалось бы, цель достигнута, к лету похудели, можно ни в чем себе не отказывать. Сладкая экзотика, шашлык с водкой, простите, я имела в виду шампанское с шампанское самарами. Али изобразила на лице, ну вы поняли. Разумеется, желудок не выдерживает таких щедрот. И что страдает в первую очередь? Правильно, лицо. Поэтому кушайте на здоровье и пейте тоже». Альбина качнула кружкой с чаем в сторону камеры. Я, например, рекомендую вам гречишный чай Кутяо китайский напиток из дикого родственника нашей гречки. Очень приятный напиток. По цвету, как... Аля задумалась, как бы корректнее назвать этот цвет без физиологических ассоциаций. Как осветленный яблочный сок. На вкус не такой терпкий, как зеленый чай с мягким, чуть заметным медовым привкусом. Кладезь витаминов, полезных микроэлементов и, главное, антиоксидантов. Квертицин защитит вашу нервную систему, рутин, сосуды. И так же, как зеленый чай, его можно заваривать несколько раз. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. То, что нужно для полноценного отдыха. Аля чокнулась кружкой с черным носиком Люси и снова сделала глоток. Второе. Второе, разумеется, это уход. Коже тоже нужен отпуск. Минимум косметики. Используйте перманентную окраску ресницы и бровей, тинты для губ. Но не забывайте про санскрин и увлажнение. И все, что вы на кожу нанесли, обязательно нужно смыть, даже если это брызги морской воды». Али сделала красивый жест в сторону моря на заднем плане и зависла. На турнике в аркаутской площадке подтягивался доберман. Он был спиной к зданию, но ошибки быть не могло. Аля была знакома с его тылом. Подтягивался он бодро, меняя хваты. Яницкой стало интересно, насколько его хватит. Где-то между пятью десятью и шестью десятью она сбилась. И хотя скорость и легкость шли на убыль, он все еще подтягивался. Для себя. Если бы рисовался, не стал бы показывать, насколько тяжело ему даются последние разы. Во всяком случае, понятно, почему он так легко не Алю на руках в ее сне. Спрыгнул он неловко, видимо, повредил ногу, растирая почему-то левое бедро, а не какой-нибудь сустав. Что было бы логичнее. Он отковылял из-под турника на песчаную площадку и стал растягиваться. Когда он практически сел на шпагат, Яницкая чуть не присвистнула. Ага, пехотинец, с кухни. Да-да, и поперечный шпагат ему нужен, чтобы от бака с картошкой до бедона с молоком дотягиваться. После растяжки Доберман тоже долго растирал ногу. Да он же говорил об аварии. Возможно, не соврал. Распрямившись, мужчина нанес левой ногой резкий удар в сторону прикладины, задирая кроссовок почти на уровень своего роста. Крутанулся и попробовал сделать то же самое правой, но рухнул на пятую точку. Да, с конечностью у него действительно не все в порядке. Повисев напоследок на турнике для вытягивания позвоночника, правильное занятие, Доберман спрыгнул, теперь уже более аккуратно, похромал к строению. Странно, Аля вроде не замечала за ним хромоты. Возможно, не приглядывалась. Или он действительно повредил бедро на тренировке, кто знает. Алексей шел, слегка свесив голову, будто о чем-то задумался. Аля следила за его движениями, как завраженная. Было в них что-то... что-то такое, чего Яницкая сочувствовала тем змеям, которые окажутся на его пути. Интересно, он женат? Доберман был уже почти возле крыльца, и Аля поднялась, чтобы не упускать его из виду, и совершенно забыла про Люсю которая каким-то чудом просеялась сквозь святую ограду и полетела с высоты крыши четырехэтажного здания. Вниз, вниз, и Аля вскрикнула, прикрыв рот руками. Доберман поднял взгляд, и в этот момент ленивица стукнулась о скатный козырек над дверью. Яницкая вскочила и помчалась к лестнице, зацепилась ногой от реногу, штатива и чудом уберегла телефон от встречи с полом. Уложив их, Альбина протиснулась с дверной проем, стукнувшись плечом о косяк, и поскакала через ступеньку спасать любимицу. Пока ее не поймал железной рукой доберман. «Пустите меня!» — попыталась вырваться Аля. «Вы видели, где она упала?» «Крепитесь!» — похоронным тоном произнес Алексей. И у Али сердце подпрыгнуло под ребра. Футболка добермана была влажной от пота, но пахло от него приятно, как-то... Приятно, в общем. Али не могла идентифицировать запах. «Она разбилась», — закончил он. «Как? Совсем?» — растерялась Альбина. «Да что с ней сделается?» — рыкнул Доберман. «Это игрушка, Альбина. Игрушка. Вот, берите». Он сунул второй рукой маленькую ленивицу Яницкой прямо в живот. «Спасибо», — успокоилась Аля, погладив ее по шелковистой голове. «Конечно, с ней ничего не случится. Конечно, она игрушка. Но за последние два года эта игрушка стала чуть ли не главным ее спутником». Она ни с одним мужчиной столько времени не провела, сколько с маленькой Люсей. Конечно, Доберман этого всего не знала, и был жутко зол. «Приходите на террасу чай пить», — предложила Аля примирительно. «Хорошо?» Алексей притушил огонь ярости в глазах и неожиданно кивнул в знак согласия. «Поднимайтесь, там очень красиво», — заверила его Альбина. И, дождавшись повторного кивка, легко поскакала наверх. «Ура аэробным тренировкам!» Как минимум четыре пролета она проскакала с видимой легкостью. А дальше Дверман ее не видел, и она перешла на шаг.